ЭПИЛОГ Два месяца назад На краю крыши, свесив ноги, сидела парочка. Парень-подросток с вызывающей красной шевелюрой и молодая, очаровательная девушка в очках и строгом брючном костюме. В четыре глаза они следили за тротуаром на противоположной стороне проезжей части. «Вот он!» — воскликнула красотка, ткнув на маникюренным ноготком в толпу пешеходов. «Тот здоровяк?» Парень повторил ее жест, указывая на молодого сумаиста со спортивной сумкой наперевес. «Нет! Парень с чехлом для Бокена?» выдвинул еще одно предположение красноволосый. «Да нет желевее! Красотка еще раз повторила свой жест, на этот раз придвинувшись поближе к парню, чтобы тот верно сумел проследить за тем, на кого она указывала. «Горячая цыпочка?» в очередной раз спросил юноша, на этот раз с Надеждой. «За ней, идиот!» Девушка отвесила смачный подзатыльник напарнику, отчего тот едва не навернулся с крыши. «Сестра, ты шутишь?» — с недоверием воскликнул Красноволосый, и у него были на то причины. «А похоже. Но это ведь Хафу. Да еще какой-то мелкий. Постой, чего это у него в руках? Это что, манга? Сестренка, скажи, что ты пошутила. И ради этого убожества я кинул не у самураев?» принялся причитать юноша с какой-то детской обидой, глядя на собеседницу. «Это он! Засада! Обидно будет, если ты зря выжгла свою синки-чакру. Может, тот обрывок свитка, что мы нашли в архиве отца, просто чья-то неудачная шутка? Не держи меня за дуру. Я провела экспертизу. Ошибки быть не может. Это часть аутентичного ритуального свитка XIII века. Но это же просто смешно!» Экспрессивно взмахнула руками красноволосый. «Сестренка, ты серьезно? Хочешь сказать, что из-за такого, как он, сверхдержавы могли испугаться и броситься переписывать историю? Да ты только посмотри на этого тощего коротышку. Ну какой из него сотрясатель устоев и бич божий? Сопляк совсем не похож на того, кто нам нужен. А он пока и не тот, кто нам нужен. Чтобы запустить процесс, твои босадзоку должны кое-что сделать. И что же? «Дать сопляку руль от байка подержать? Или прокатить с ветерком?» Голос парня наполнился ядовитым сарказмом. «Завтра вечером во время Митама Мацури, на этом самом месте, Хафу должен погибнуть от рук твоих подчиненных», — огорошила его в ответ красотка. Митама Мацури — фестиваль в памяти миллионах погибших за Японию воинов. Дорога, ведущая к храму Юсукуни, украшается 13-метровыми стенами, из более чем тридцати тысяч бумажных фонариков. «Ни черта не понимаю!» — схватился за свою яркую шевелюру парень. «Если пацан умрет, то как это нам поможет?» «Ты не должен понимать. Просто не мешай синке работать и следуй инструкциям!» Раздраженная девушка силком всучила своему соседу по парапету измятую тетрадь. «Что это за бред?» — юноша пробежался глазами по первой странице. Я же сказала, инструкция. Камену, почему мамины мозги достались только мне? Просто выполни свою работу, а я сделаю все остальное. Выдохнув, девушка продолжила в куда более спокойном тоне: Я три дня медитировала в Рейгандо и сожгла там всю молитвенную синки. Пути назад уже нет. Рейгандо, пещера, расположенная в основании очень старого храма Унганзанджи, где скончался Миямото Мусаси. «Акихику, поверь, это наш единственный шанс. Просто доверься старшей сестре, и мы обязательно исполним нашу мечту».